И над путями твоими будет сиять свет. Книга Иова, глава 22, стихи 21, 22, 27, 28. Часть 1. Война 1942 год. Тьма вокруг стояла полная и абсолютная, ничем не нарушаемая. Такой же была и тишина река вечный и нерушимой. Со времен сотворения мира здесь не было произнесено ни слова, не издано ни звука. Но по мере приближения к поверхности океана все стало меняться, не то чтобы сразу, а постепенно, не спеша, словно двигаясь через тысячелетия от сотворения мира к его неизбежному концу где-то там, на высшей точке развития. Сначала тьма все еще казалось тьмой. Хотя и не была уже той изначальной сотворенной тьмой. Она становилась серой, все более и более серой. На ней появились блики, легкое волнение и движение, словно ее разбавлял какой-то белый свет, но не тот божественный, о котором столько написано. А густой, белый цвет, словно краска, словно молоко в утреннем кофе. Но жизни видно еще не было. Ни рыб, ни моллюсков, ни птиц, которых можно было разглядеть сквозь толщу морской воды. И вдруг, когда пространство вокруг стало казаться совершенно белым и подвижным, хотя все еще не живым, его разрезал остов корабля. Он был совсем черным и походил на пулю, выпущенную из ствола. Следом за ним шел другой, тоже как пуля но намного больше и поэтому его можно было назвать пушечным снарядом следом за снарядом снова двигалась пуля но только очень маленькая гораздо меньше первой видимо это была лодка привязанная сзади к большому кораблю когда они пересекли все пространство и исчезли из поля зрения все вокруг вдруг взорвалось многообразием звуков плеском волн, глухим ревом дизеля буксира и шумом, разрезаемый стальными лопастями винта, вязкой морской воды. На поверхности моря, по сравнению с дном, картина мира резко изменилась по цвету, но не по сути. Теперь кругом стоял густой, абсолютно белый, и плотный, как молоко туман, но так же, как и через тьму на дне океана, сквозь него ничего нельзя было разобрать. Когда слух позволял улавливать плеск волн и все более удаляющиеся звуки, производимые буксиром. На буксире находился всего один человек, молодой, не старше тридцати, высокий и сильный, в длинном прорезиненном плаще с капюшоном. Его круглое лицо было не брито, а глаза глядели озабоченно. Он стоял за штурвалом, То и дело оглядываясь по сторонам, пытаясь рассмотреть что-либо в густом тумане. Частенько он оборачивался назад, туда, где за кормой виднелся нос идущей на буксире баржи, груженный углем. Но корпус баржи и уголь терялись в тумане, поэтому вся баржа не была видна матросу. Звали матроса Тихоном, и он служил на буксире шкипером. Тихон глубоко вздохнул, И недовольно пробормотал себе под нос: "Фу, ты, ну ты лапти гнутые". Потом нагнулся и достал откуда-то из-под ног металлическую трубу, воткнул ее в штурвал, так чтобы заклинить его в том самом положении, в котором тот находится. Подергав штурвал и убедившись, что он неподвижен, и буксир продолжает движение по заданному курсу, Тихон извлек из-под плаща планшет с картой. Он вынул из планшета специальной линейку, предназначенные для вычисления местоположения корабля в океане и расчета его курса. Склонившись над планшетом, Тихон старательно принялся что-то вымерять на карте. Он считал в уме морщис и посасывая обгрызанный конец карандаша, наконец вздохнул, удивленно посмотрел на карту и сказал сам себе: "Фу, ты ноты лаптегнуты. Мы уже часа три как по суше идем». В этот момент раздался глухой удар обо что-то твердое. потом звук заскрипевшего от натуги железа и сильный толчок, словно буксир отбросило назад. Падая, Тихон успел ухватиться за тягу, регулирующую ход двигателя буксира и повернуть ее в положение стоп. Земля! истошно заорал матрос, уже лежа на палубе своего маленького судна. Но тут случилось что-то странное. Вдруг протяжный, печальный занывы сирены мгновенно заглохла, выключенные чьей-то невидимой рукой. Потом по палубе буксира быстро-быстро застучали кованные ботинки. Тихон не видел того, кому принадлежали эти ботинки, поскольку лежа на спине, потирал ушибленный во время неожиданного падения затылок, но посчитал своим долгом заявить о присутствии на катере человека, поэтому он закричал: "Я здесь, мужики, я здесь!" Кованные ботинки стали быстро приближаться к Тихону. И когда матрос совсем уже было хотел подняться и поприветствовать жителей материка, он вдруг увидел склонившегося над ним светловолосого человека лет 20 в неизвестной шкиперу, но несомненно морской форме. Светловолосый скривил зверское лицо и закричал на Тихона по-немецки: "Лежать, русская свинья!" и ткнул в лицо стволом автомата. Неожиданно, в том числе и для немецкого моряка, корабль Тихона потряс второй удар. Это врезалось в его корму, шедшую на буксире баржа. Немец не удержался на ногах и плюхнулся на спину, выпустив из рук автомат. Тихон недолго думая навалился на светловолосого гостя всем телом и принялся изо всех сил его душить. Немец пытался сопротивляться, но было видно, что он слабеет с каждой секундой. Вероятно, это противостояние закончилось бы трагически для немецкого матроса, если бы кто-то вдруг не ударил сзади Тихона по затылку той самой трубой, при помощи которой он стопорил штурвал своего буксира. Тихон как-то сразу осел и прижал своим могучим телом ослабевшего немца к палубе. Немец попытался столкнуть с себя шкипера, но это у него не очень-то получилось. Наконец, чьи-то руки оттащили Тихона в сторону, и немецкий матрос сел, жадно глотая воздуха, ртом, пытаясь отдышаться после схватки. Тихон пришел в себя только тогда, когда все тот же светловолосый матрос окатил его холодной морской водой, набранной в ведро прямо из за борта. Первое, что почувствовал шкипер, была тупая боль в области затылка. Когда Тихон, морщась от боли, Наконец открыл глаза. Он увидел стоящих на палубе своего буксира немецких матросов. Кроме Светловолосова, с которым он боролся, здесь было еще трое немцев: два матроса и офицер. Один из матросов был вооружен автоматом и присматривал за тихим. На боку у него красовался планшет, который еще недавно принадлежал шкиперу. Второй был одет в засаленную робу, видимо, механик. Он стоял на вытяжку перед офицером и чеканным голосом докладывал: "У нас пробоина выше ватерлинии, Поврежден резервуар с пресной водой. Почти вся вода вытекла в море. Оставшейся воды недостаточно для нормального охлаждения двиг. Мы сможем вернуться на базу?" спросил офицер. "Без пополнения запасов воды нет. Сколько мы сможем пройти без воды?" "Миль тридцать, не больше". "Хорошо. В 20 милях отсюда находится остров Там должна быть пресная вода. Готовьте катер к отплытию. Немецкий механик козырнул и отправился выполнять приказание офицера. Тихон повернул голову и увидел громаду немецкого сторожевого катера, причаленного к его буксиру. Прямо посередине немецкого судна виднелась огромная вмятина. Бесформенный кусок серого металла возвышался над палубой немецкого корабля, который смахивал на мираж в клубах белого тумана. Тихон зажмурился в надежде, что катер исчезнет, когда он снова откроет глаза. Но катер не исчез. Он все так же стоял борт к борту рядом с буксиром Тихона. Футтинуты ну лапти гнуты, изулённо произнёс шкипер и сел, рассматривая произведение немецкой корабельной промышленности. Офицер удивленно посмотрел на Тихона и вдруг почти без акцента произнес фразу по-русски: "Что вы сказали?" Тихон разомкнул рот и молча уставился на немца. Вы не слушаете. Повторяйте, что вы сейчас сказали. Я ничего не говорил, испуганно пролепетал Тихон. Нет, что вы сказали? настаивал офицер. Вы сказали ругательство. Да нет, присказка просто. Нет, я хорошо знаю по-русски. Вы сказали ругательство. Повторяйте. Гражданин офицер, разве ж я мог вас обругать? Не надо бояться если вы сказали ругательство я не буду вас казнить офицер достал из кармана блокнот и карандаш собрался записывать повторить Тихон набрал полный легкие воздуха и выпалил фу ты ноты -ну лапти гнуты лапти гнуты повторил офицер за Тихоном, занося в блокнот русскую фразу очень хорошо добавил он по-немецки и продолжил допрос Как вас называют? Тихон. Красивое имя, Тихон», — набрал офицер. Что оно обозначает? Не знаю, замялся шкипер. Ну, знаете, Тихон с того света спихом. Он улыбнулся, стараясь подыграть добродушному настроению немца. С того света спихом. Блестяще, радостно заговорил немецкий офицер, записывая что-то в свой блокнот. «Еще много ругательства, знаете, не отставало над шкипера. Знаю, с рвением хорошего ученика ответил тот. «Говорите ругательства. Попросил офицера приготовился записывать. Но тут Тихон увидел, как немецкий матрос, вооруженный автоматом, открыл его планшет, извлек оттуда карту и спрятал ее за пазуху. Потом достал две фотографии и принялся их рассматривать. На первой было изображён совсем еще юный Тихон в форме курсанта морского училища, рядом с отцом и матерью. На другой фотографии также был запечатлен Тихон, но уже в косоворотке и пиджаке, с женщиной, которая держит на руках младенца. Видимо, это была жена Тихона. Посмотрев фотографии, немецкий матрос с равнодушным видом выкинул их за борт. Потом он достал из сумки несколько писем треугольников и также швырнул их в море. Похоже, немцу стало скучно рыться в вещах Тифона. Он просто-напросто перевернул планшет и вытряхнул все, что было внутри, за борт. Большая часть содержимого планшета представляла собой письма из дома. Тут же первоначальная доброжелательность Тихона куда-то улетучилась, и в голосе появилась неприязнь к непрошенным гостям. Ах ты сволочь! Ах ты сука, немецкая мать твою! Ах ты бледина, ах ты мразь, тварь басурманская гнида, грязь из-под ногтей. Немец, собравшийся было записывать, вдруг опустил блокнот и мрачно посмотрел на Тихона. «Все равно, кровью своей умоетесь, всех ваш перевешиваем, и сами будем пиво ваш хлебать и колбасу жрать, не унимался матрос. Куда вы плыли? спросил немец по-русски. Говно по трубам плавает, а мы ходим, ясно тебе, не успокаивался Тихон. Всё это есть банально, мрачно сказал офицер по-русски, убирая блокнот и ручку в карман. Эту поговорку мне сказали еще до войны. Вы говорите банальность. Банальному человеку не надо жить на свете, тем более, когда он русский. И приказал по-немецки светловолосому матросу убрать. Тот с готовностью передернул затвор автомата и направил его на шкипера. Только без грязи, добавил офицер по-немецки. Солдат подхватил Тихона за руку и потащил прочь. Поставив шкипера к борту, он поднял автомат, собираясь выполнить приказ. "Спаси и сохрани Пресвятая Богородица", затараторил Тихон. "Помилуй меня, грешника". Прогремел одиночный выстрел. Но вместо Тихона на палубу почему-то рухнул светловолосый немец и забился в конвульсии. Его всего трясло, как в лихорадке. В глазах появились испуг и тоска. На секунду все замерли в ужасе, наблюдая за конвульсиями умирающего матроса. Но почти сразу же прогремел второй выстрел. Он оказался не столь точным, как первый. Пуля разбила стекло рубки рядом с головой немецкого офицера. Офицер и второй немецкий солдат упали на палубу и затаились. простившийся было с жизнью Тихон сначала вообще не очень понял, что произошло, а потом Когда за его спиной с немецкого сторожевого катера послышался равномерный треск крупнокалиберного пулемета, обстреливающего баржу, он посчитал благоразумным залечь на палубу возле борта, где и стоял. Пулеметные очереди прошили уголь, наваленный на палубе баржи. Кое-где уголь вспыхивал зелено-красным пламенем и несколько секунд горел подожжённый трассирующими пулями. Когда пулемет замолк, наступила тишина. Было только слышно, как бьются волны о борт буксира. С баржи больше не стреляли. Офицер подполз к неподвижно лежавшему на палубе светловолосому матросу, коснулся его шеи пальцами, пытаясь нащупать пульс. Но матрос был мертв. Тогда офицер забрал у него автомат и посмотрел на Тихона, все так же неподвижно лежавшего у борта. Тихон в тревожном ожидании наблюдал за действиями немецкого офицера. Сколько там их всего? спросил немец по-русски. Шкипер пожал плечами. Офицер поднял автомат и направил на Тихона. Тот зажмурился, ожидая выстрела, но вместо выстрела услышал повелительный окрик. «Вставать! "Вставать! Вставать быстро!" Тихон открыл глаза и непонимающе посмотрел на немца. "Вставать! Вставать!" продолжал требовать офицер. Шкипер медленно поднялся. А теперь идти. Куда? не понял Тихон. Немец жестом указал в направлении баржи. Парень стоял неподвижно. Быстро, настаивал немец. Тихон выдохнул. Футты гнуты, лапти гнуты, произнёс он и перекрестился. Шкипер медленно пошел вдоль буксира по направлению к барже. Следом, пригибаясь и прячась за Тихоном, мелкими перебежками двигался офицер, а за ним таким же манером шел уцелевший матрос, вооруженный автоматом. Планшет мешал тихону, поэтому он швырнул его на палубу. Шкипер дошел до кормы буксира и остановился. Между кормой буксира и носом баржи было расстояние метр или два, не больше. «Прыгать!» приказал немецкий офицер. Шкипер обернулся. Немец толкнул Тихона в спину автоматом так, что тот чуть не упал за борт. Тихон вздохнул, пробормотал под нос что-то невнятное и прыгнул. Оказавшись на барже, он поскользнулся на рассыпанных по палубе угольных камешках и неловко взмахнув руками, рухнул на живот. Вставать. Услышал он тут же приказ немецкого офицера. Тихон приподнялся. Идти дальше, требовал немец. Тихон встал во весь рост и осторожно, ступая на уголь, медленно пошел к корме баржи. Немецкий офицер матрос перепрыгнули с буксированного её нос и тут же залегли, наблюдая за русским. Потом мелкими перебежками стали двигаться за ним. Уголь на палубе баржи был насыпан барханами, поэтому Тихону и идущим за ним следом немцами приходилось то карабкаться по склону, тосъ ежъять на спине вниз, барахтаясь в угольной пыли. На втором бархане немецкий матрос нашел винтовку. Приклад ее был расщеплен пулеметной пулей и запачкан свежей кровью. Он показал свою находку офицеру. Тот, осмотрев ее, швырнул за борт. Так, продвигаясь бархан за барханом, они добрались до кормы баржи. Тихон взошёл на вершину последнего бархана, И вдруг покатился вниз, исчезнув из поля зрения врагов. Немецкий офицер и матрос с чрезвычайной осторожностью вскарабкались на последний угольный бархан и увидели корму баржи. К своему удивлению, они никого там не обнаружили, кроме Тихона. Немцы спустились с угольной кучи вниз. Лица у обоих были перепачканы угольной пылью. Удостоверившись, что на корме баржи никого нет, Офицер отдал приказание матросу по-немецки: "Осмотри здесь все». Матрос принялся бродить по палубе баржи, глядя себе под ноги. Вдруг он остановился, потрогал пальцами кусок угля, поднес руку к лицу. На пальцах была хорошо видна свежая, еще не запекшаяся кровь. "Господин капитан", позвал матрос офицера. Тот подошел к нему и посмотрел на его окровавленные пальцы. "Тихо", приказал офицер. Все замерли, прислушиваясь. До них донесся слабый стон, скорее похожий на глубокий вздох, раздавшийся совсем рядом. Копать здесь, приказал тихон-офицер, ткнув в небольшую кучу угля. Шкипер стоял в нерешительности. Быстро, велел немец тоном, не терпящем возражений. Тихон с неохотой принялся разгребать уголь. Через минуту из-под угля показалась рука человека в грязной гимнастерке защитного цвета. Шкипер остановился, не зная, что делать дальше. Копать быстро, настаивал немецкий офицер. Тихон принялся копать с удвоенной скоростью. Он откопал голову зарытого в уголь человека. Лицо у того было все в угольной пыли, поэтому определить возраст оказалось довольно трудно. Но судя по пышному сам, ему было не менее 40 лет. Человек слабо постанывал. Когда Тихону, наконец удалось раскопать красноармейца, он усадил того на угольную кучу. Судя по знакам отличия, военный был в звании лейтенанта. Левая рука изуродована, рука в гимнастерке набух кровью. Оружия при нем не было. Из-за слабости лейтенант не мог стоять на ногах. Он изпод лобя смотрел на наблюдающего за ним немецкого офицера. Ты здесь находишься один? спросил тот. Ну, один, хрипло ответил лейтенант. Кто тебя закопал в угле? продолжал допрос немец. Никто. Сам закопался. Я тебе плохо верю, ответил немецкий офицер. «Твое дело. Капитан снова позвал своего начальника матрос, который во время допроса лейтенанта продолжал осмотр баржи. Офицер подошел к подчиненному. подчинённому. Корме баржи был привязан канат. Его конец уходил куда-то вниз и терялся в тумане. Недолго думая, немецкий офицер дал длинную очередь туда, в туман. Не стреляйте. Пожалуйста, не стреляйте. Послышалось из тумана чей-то испуганный голос. Иди на меня, крикнул немецкий офицер по-русски. Я иду, иду. Только не стреляйте, пожалуйста, не стреляйте. Снова раздался чей-то голос из тумана. Канат задергался, а потом натянулся. Раздался плеск воды, и постепенно из тумана начала проступать фигура человека, карабкающегося по канату на корму баржи. Когда человек добрался до борта, немецкий солдат взял его за шиворот гимнастёрки и втащил на палубу, отвел к сидящим на угольной куче товарищам. Этим человеком оказался парень лет 17 в форме рядового Красной армии. Звали молодого красноармейца Анатолием Соvastяновым. Он представлял собой жалкое зрелище. Волосы и форма на нем были совершенно мокрые. Он трясся всем телом от холода и страха. Было слышно, как стучат его зубы. Сейчас сидя на куче угля рядом со своими товарищами, он испуганно смотрел на немцев. Немецкий офицер окинул взглядом пленных и требовательно спросил: Кто из вас двоих здесь стрелял? Оба красноармейца молчали. Убей их, приказал офицер своему подчиненному. Матрос вышел вперед, передернул затвор, собираясь выполнить приказ. Не стреляйте, пожалуйста, не стреляйте, зарыдал рядовой и пополз на четвереньках к немцу. На месте, приказал немецкий офицер. Рядовой вернулся на свое прежнее место на кучу угля. Я не стрелял, не стрелял, продолжал умолять красноармеец. А кто здесь стрелял? настаивал немец. Ну я стрелял, хрипло сказал лейтенант. Где второе ружье?» — продолжал допрашивать его офицер. Не было второго. Одно было на двоих, мрачно сообщил он. Немецкий офицер посмотрел на раненого лейтенанта, тот продолжал наблюдать за немцем из-под лобби. И вдруг немец нажал на спусковой крючок автомата. Две пули отбросили тело раненого лейтенанта на спину, и он, закатив глаза, сполз по склону угольного бархана. Офицер навел дуло автомата на рядового, но тот испуганно сжался в комок, и глядя из-под руки на направленный в его сторону автоматный ствол, принялся хныкать и умолять о пощаде. Не стреляйте, пожалуйста, не стреляйте, просил он как ребенок. Я больше не буду. Немецкий солдат брезгливо сплюнул под ноги. Тихон сидел на своем месте, мрачно наблюдая за происходящим. Вдруг немецкий офицер опустил автомат и спросил у испуганного красноармейца: "Ты много ругательства знаешь?" "Че-чего?" трясущимися губами пролепетал рядовой ругательство, русский мат, понимаешь? настаивал офицер. Понимаю, дрожа всем телом ответил парнишка. Говори. Ч -ч -ч Чего говорить? не понимал солдат. Офицер вскинул автомат и направил его на пленного. Ёкарный бабай, грёбаный кибастус! выпалил красноармеец. Мурлом удил гнойный!» Немецкий офицер улыбнулся, достал свой блокнот и принялся делать пометки. Блестяще констатировал он любую своими записями. Когда офицер закончил писать и убрал блокнот, он подошел вплотную к испуганному рядовому, расстегнул кобуру и достал пистолет. Красноармеец, не отрываясь наблюдал за ним, ожидая смерти. Офицер снял пистолет с предохранителя и протянул парню: "Убить его", сказал немец по-русски и кивнул на Тихона. Тихон вздрогнул и привстал с угольной кучи. Убить, пролепетал рядовой. Я не смогу. Тогда он убьет тебя. Офицер кивнул на немецкого матросу, который с презрением рассматривал красноармейца, и вложил в руку рядового пистолет. Давай. Красноармеец принял пистолет и встал, дрожа всем телом. Он посмотрел на Тихона. В глазах Тихона появился страх. Шкипер стал пятиться спиной к борту баржи, пока не уперся в него. Рядовой начал медленно поднимать руку с пистолетом и целиться в матроса. "Вот ты ноты ну лапти гнуты", пробормотал свою обычную присказку Тихон. Рука парнишки дрожала, пистолет плясал в воздухе. Наконец он опустил руку и растерянно посмотрел на офицера. Стрелять, заорал тот. Рядовой не глядя выстрелил два раза. Тихона отбросила назад, он перелетел через борт баржи, потом раздался плеск воды. Красноармеец повернулся и уставился на немецкого офицера совершенно ошалевшими глазами. Пистолет он по-прежнему держал в согнутой в локте руке. Дуло его смотрело прямо немцу в грудь. Тот быстро подошел к рядовому и вырвал у него пистолет. Поставил его на предохранитель, убрал в кобуру и застегнул её. Потом посмотрел на испуганного красноармейца и продекламировал по-русски: "Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог". Туман рассеялся.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 Потом немец оторвался от карты, посмотрел на высокую каменную стену, которая окаймляла побережье острова, и подытожил: "Очень точное название". Он бросил взгляд вниз на бак, где под присмотром вооруженного автоматом матроса сидел пленный красноармеец Анатолий Совстянов. Рядом лежало завёрнутое в брезент тело убитого советским лейтенантом светловолосого немецкого матроса. С южной стороны есть небольшая бухта. Там можно высадиться, сказал офицер рулевому. И вдруг на утёсе впереди показалась часовня, возвышавшаяся на досту. Часовня была полуразрушена, и железный крест на её куполе немного завалился на бок. Но несмотря на это, вид у нее был величественный и зловещий. Нос идущего тихим ходом немецкого сторожевого катера мягко ткнулся в оцревшие брёвна старинного причала. С бака спрыгнул матрос и пришвартовал катер. С катера сошли четверо: трое немцев, офицер, матрос и механик, все вооруженные автоматами. Последним на пристань спрыгнул рядовой Красной армии Анатолий Соvastянов. Офицер шел налегке, У двух других немцев в руках было по две больших жестяных канистры. У пленного красноармейца, кроме двух канистр в руках, еще две висели на шее, связанные армейским ремнём. Все четверо шли гуськом по узкой тропинке, тянущейся вверх по каменистому склону. Сначала матрос, за ним офицер, потом пленный красноармеец и замыкал шествие механик. Когда колонна из четырех человек добралась до вершины склона, все вдруг, как по команде, остановились. Перед ними открылась панорама старинного русского монастыря. Он был спрятан среди скал, которые защищали его со всех сторон от ветров. Несмотря на то, что сейчас монастырь находился в плачевном состоянии, невозможно было не удивиться его простой красоте. Видимо, обитель в последние годы использовалась как исправительное учреждение. Об этом говорили отсутствие крестов на куполах и колючая проволока, которая были оплетены монастырские стены. Колокольни и башни приспособили под сторожевые вышки. Впрочем, тут было возведено и несколько дополнительных вышек из дерева. Немецкий офицер, два матроса и пленный красноармеец Вошли через распахнутые ворота во двор монастыря. Вокруг было очень тихо, так как скалы не только защищали от ветра, но и не давали проникнуть сюда шуму моря. Людей в монастыре не оказалось, но повсюду были видны следы бегства. У ворот навалена гора из металлических кроватей, здесь же валялись грязные матрасы, из которых торчали куски ваты. Несколько больших пепелищ Прямо среди старинных надгробий говорили о том, что здесь что-то жгли перед отъездом. Оставив канистру во дворе, немецкие матросы вошли в распахнутые мастер ворота главного собора монастыря. Здесь повсюду стояли столы, на полу валялись бумага и канцелярские принадлежности, у стен теснились шкафы и сейфы с распахнутыми дверцами. Видимо, здесь помещалось лагерное начальство. Лица угодников, запечатленных на фресках внутри собора, были замазаны изображениями красной звезды и серпа и молота. Некоторое время пришельцы молча бродили по собору, разглядывая все вокруг. Пленный красноармеец задрал голову и посмотрел вверх, на свод главного купола. Там, вместо Спаса, была изображена огромная красная пятиконечная звезда. Вдруг немецкий офицер подошел к пленному красноармейцу и взволнованно заговорил по-русски. Видимо, то, что он увидел в монастыре, его по-настоящему задело. Я 20 лет читаю русский язык и русскую литературу. У вас хорошая литература и хороший язык. Но после 17 года у вас стал скотский язык. Вы все испачкали. За то, что вы сделали с вашей культурой, вас надо всех уничтожать. Оставлять в жизни только носители чистого языка. Ругательство и сленг, оставшаяся часть вашего языка не порабощённая большевизмом. У вас много ругательств. Немецкий язык бедный на ругательство. Когда война кончится, я вернусь в Германию, там буду защищать диссертацию по русскому сленгу. Неожиданный его монолог прервал грохот в боковом пределе храма. Немцы схватились за автоматы. Раздался звук передёргиваемого затворов Но в боковом пределе никого не оказалось. Просто старинная паникадила видимо, придя в ветхое состояние, сорвалось с креплений, подняв облако серой пыли, рухнуло на каменный пол, чуть не зацепив механика, засмотревшегося на фреску, изображавшую Страшный суд. Когда пыль осела, то все увидели, что одна из гранитных плит которыми был усклонен пол, проломлен. И под ней, в образовавшейся пустоте что-то есть. Немцы оттащили в сторону. Металлический остов поникадил и принялись выковыривать из пола куски расколотого гранита. Возможно, матросы надеялись, что там скрыто подземелье, в котором находится старинный клад. Но вместо подземелья они обнаружили могилу монаха. Дело его было накрыто черной тканью, расшитой белыми крестами. Немецкий матрос, тот самый, что был вместе с офицером на барже, сорвал покров и накинул себе на плечи в виде плаща. Под покровом оказалось тело в монашеском одеянии. Лицо почившего было покрыто платком, также расшитым крестами. Открытыми оставались только кисти рук, но они не сгнили как можно было ожидать, а высохли и замумифицировались. Вид не неподверженного тлению тела православного монаха произвел на немцев неприятное впечатление, и они поспешили покинуть храм. Немецкий офицер, два матроса и пленный красноармеец стояли во дворе монастыря возле купели, выполненной в виде чаши.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 и что всем троим хочется как можно быстрее убраться из этого монастыря да и вообще с острова. Они спускались по каменному склону точно так же, как и поднимались. Только теперь идти стало тяжелей. У всех, кроме офицера, в руках были канистры с пресной водой. Самым последним, сильно отставая от немцев, плёлся пленный красноармеец. Он был навьючен четырьмя канистрами с водой